2001. Поучиться в университете Селлу не довелось. В детстве он без конца грезил о том, как поступит туда и, наконец, уедет из дома. В те годы существовал такой порядок. Сперва следовало подать на студенческий кредит, чтобы получить тысячу на оплату первого года обучения. Потом подать повторную заявку на прожиточные расходы, либо добиться получения пособия. Разумеется, выходцев из состоятельных семей это все нисколько не волновало. Они имели карт-бланш. Но у нас богатых родителей не было и в помине. Только папа, который подрабатывал то там, то тут за наличку. Когда я учился на первом курсе, это обстоятельство сыграло мне на руку. Сперва я получил кредит на плату за обучение, а потом и пособие. А все благодаря тому, что у папы не было официального дохода. Полученную сумму — Я тут же положил на сберегательный счет под большие проценты и устроился на подработку в бар, чтобы на что-то жить. А укладываться в скромный бюджет я умел всегда. Когда я перешел на третий курс, Сэлу пришло время поступать на первый. Тогда папа уже нашел себе нормальную работу. Он устроился в местный гараж, где и с инструментами немного возился, и вел документооборот и общался с клиентами. Впервые на нашей памяти он начал получать ежемесячную зарплату на банковский счет. Причем вполне приличную. А это значило, что мне пособие от ныне не светило, как и Сэллу. «Может, попросишь начальство платить тебе наличкой годик?» — предложил Сэлл за несколько недель до окончания приемной кампании. «Я тогда все сделаю как ник, а пособие отдам в банк под проценты». а сам устроишь на работу, чтобы на что-то жить оставшиеся два года. Было воскресное утро, и папа жарил яичницу с овощами и беконом. Я накрывал на стол и заваривал чай, а Сел застыл на пороге, схватившись за дверную раму. «Ой, да не сможешь ты ничего скопить, кого ты обманываешь», сказал папа, разбив яйцо. «Наверняка в первый же месяц все спустишь на травку. Да и потом, что обо мне люди подумают, если я попрошу наличку в конверте?» «Не такая у меня должность. Ты что же, хочешь, чтобы я снова едва сводил концы с концами?» Сэл пригладил волосы. «Наверняка можно что-то придумать. Можно взять кредит, чтобы покрыть расходы на проживание», — предложил я, разливая молоко. «Мне и без того придется брать кредит на учебу. Я тогда и вовсе в долгах увязну». «Никто тебе не мешает поступить в местный университет», — заметил папа. и продолжать себе подрабатывать в видеопрокате по вечерам и выходным. Скоро тебе исполнится восемнадцать, и детское пособие за тебя давать перестанут, но я не буду с тебя требовать платы за жилье. Вот все, что я могу тебе предложить». Сэл посмотрел на меня. Во время таких разговоров мне всегда доставалась роль безмолвного судьи. Я выразительно вскинул брови в знак того, что предложение вполне себе достойное, но Сэл думал иначе. Это было понятно уже по на груди рукам. «Да у нас тут и университетов-то приличных нет», — справедливо сказал папа, срывая полиэтиленовую пленку с упаковки грибов. «Зато эдак ты усвоишь урок поважнее. Поймешь, что не все в этой жизни тебе принесут на блюдечке с голубой каемочкой. У всего есть причина и следствие». Забавнее всего в этой истории то, что пособие мне не положено именно потому, что предполагается, что мне поможешь ты, — заметил Сэл. Да — До чего иронично. — Не ироничнее, чем то, что ты собираешься в университет, хотя уже и так знаешь все, что нужно, весь в мать. — В смысле? — хором переспросили мы. — Она была точно такой же. Вечно понастроит себе всяких планов, а о других и не подумает. — Ох уж эти революционеры! — он усмехнулся и рассек помидор пополам. — Ну что ж... не ты первый, не ты последний». «Не переживай», — отозвался Сэл. «Я ничего от тебя не хочу, даже подписи твоей на заявлении. Возьму себе перерыв на год, подкоплю денег, и ты больше не сможешь ни в чем меня контролировать. Уж этого удовольствия я тебе больше не доставлю». Папа рассмеялся, но я заметил, как его шею заливает краска. «Твоя беда в дурном воспитании», — сказал он. Сэл гневно толкнул дверную раму, и его всего затрясло — Черт возьми, а кто в этом виноват? — спросил он. — Ты мой родной отец, между прочим. Он метнулся в коридор и вверх по лестнице, так неистово перебирая тощими ногами, что половицы задрожали. Наверху хлопнула дверь. Бекон задымился, и папа схватился за сковородку. Когда я вошел в комнату, Селл стоял у стены, оклеенной пожелтевшими обоями, упираясь в нее руками. Он смотрел в пол и дышал судорожно и шумно. сэл позвал я коснувшись его плеча послушай я даже сейчас слушать его не могу когда он о ней говорит сказал он можно подумать он ее знал знал что это за человек он саданул кулаком по стене вскрикнул от боли и ударил еще раз сэл я схватил его за руку он мне не родной процедил он не мог я родиться от такой сволочи мы ведь и впрямь совсем не похожи правда Так что шанс есть. Замечание было справедливым. Селв в самом деле совсем не походил на папу. Волосы мамины, светлые, непослушные, Стелла даже как-то сравнила их с соломенной набивкой, вывалившейся из матраса. К тому же худой и жилистый. В отличие от меня, он не унаследовал ни отцовской смуглости, ни его пронзительного взгляда, ни крепкого телосложения. Зато унаследовал ярость. Она пробуждалась в нём вспышками, Совсем не так, как у Пола Мендосы, и не выливалась в угрюмость, но тоже гнездилась внутри. Эдаким «с трупом», дожидающимся, когда его сорвут. Я решил прервать молчание. Предложение и впрямь хорошее. «У меня несколько сотен в месяц уходит только на еду и жилье. К тому же тебе не придется резко все менять, бросать футбол, расставаться с друзьями. Может, даже на машину накопишь. Все будет как прежде». «Нет уж, спасибо, консильери. Да ладно тебе драматизировать». Сэл уставился на меня. «Ты и впрямь не понимаешь? Ничего уже не будет, как прежде. Проснись. Мне надо поскорее валить отсюда». Сэл съехал при первой возможности, прихватив с собой только самое необходимое. Как человек, которому успешно пришлось эвакуироваться. Он снял квартиру вместе с парнем из своей футбольной команды, чье имя я уже не помню. Квартирка располагалась прямо над Бестро, в ней было сыро и водились мыши, но зато владельцы бистро бесплатно подкармливали Селла и его приятеля в обмен на то, что те не жаловались на грызунов. Экзамены закончились, и сэл начал брать дополнительные смены на работе, чтобы хватало на оплату квартиры. Думаю, он понимал, что роет себе могилу, но после оплаты всех счетов У него оставалось достаточно денег на травку и посиделки в пабе раз в неделю. И его, казалось, все это вполне устраивало. Время от времени я писал ему и расспрашивал, как дела, и не нужно ли чего, а он всегда отвечал, что все в порядке. Его, казалось, все это вполне устраивало.